Тема сегодняшней лекции был продиктован несколькими причинами. Почему ренессансная вилла? Потому что ренессансная вилла – это одно из наиболее характерных и ярких явлений культуры и искусства эпохи Возрождения. Более того, само её появление в европейской культуре после конца античного мира как раз и совпало с эпохой Возрождения. Тому были какие-то социальные, экономические причины. Причин было много, но вилла в европейской уже новом времени возникает именно в эпоху Возрождения. Понятно, и в этом особенность самой культуры Возрождения, что формирование этой виллы, ее возникновение и выработка каких-то наиболее характерных особенностей и черт ренессансной виллы было возможно только с помощью воздействия античных традиций. И эта античная традиция во многом определила тот классический характер, который вилла приобретает на территории Италии. Как мы все знаем, на, и в 15-м, 16-м веке, в эпоху Возрождения, на территории Италии было несколько художественных школ. Наиболее крупные – Рим, Флоренция, Генуя, Венеция, Милан. И вот вилла, которая существует в этих художественных центрах, неизбежно обладает своей индивидуальностью, своим собственным лицом, предиктованным и местными художественными традициями, и какими-то более э -э, длительными и более глубокими причинами, которые важны для того или иного города, или для того и другого центра. И в этом отношении показательна та разница, которая существует между загородной резиденцией, скажем, Тосканы, то есть Флоренция и Сиена, Рима или Венеции. И венецианская вилла имеет своё очень яркое, очень выразительное и очень своеобразное лицо. И вот эта особенность венецианской виллы, она появилась не сразу, она постепенно формировалась. И вот в этом формировании венецианской виллы наиболее крупная, наиболее яркая, наиболее примечательная фигура ⁇ это Андрея Паладио. Причем значение Андрея Паладио и как архитектора, и как мастера, который делал и строил загородные виллы в Венеции и в других городах, которые окружают, в городах на Терра-Ферма, в этой области Венето, в том, что он не только создал свой собственный вариант загородной резиденции, причем вариант загородной резиденции, который отвечал местным целям и задачам, но и в том, что вот тот идеал загородной виллы и шире в той классической архитектуре, которую создает Палладио, он неизбежно, оказал огромное влияние на всю последующую европейскую архитектуру. Именно Палладио создает тот классический язык архитектуры нового времени, который во многом будет существовать вплоть до 19-го и даже в скрытном виде до 20-го века. И в общем существует и по сей э, день. И в этом э, и значение вот той лекции и той темы, которую мы сегодня будем разбирать. Теперь что касается ренессансной виллы. Это э, то явление художественной культуры, которая немыслима только в своих формально-образных особенностях. Виллу нельзя понимать, воспринимать, смотреть, адекватно истолковывать ее архитектурные формы и ее живописную декорацию без того комплекса представлений, которые связаны с тем, как люди – этого времени воспринимали сельскую жизнь, как они к ней относились, что они от нее желали, что они ждали от этой сельской жизни. И вот этот комплекс представлений получил название «Идеология сельской жизни». Во всяком случае, один из крупнейших историков ренессансной архитектуры, Джеймс Аккерман, именно такой дал подзаголовок для своей книги, посвященной Вилле «Идеология сельской жизни». Но и до него о идеологии сельской жизни, о жизни на Вилле, есть замечательный итальянский термин «вилляджатура», «Жизнь на Вилле», писали и другие авторы, в том числе и венецианские исследователи, среди них был Микеланджело э, Мурара. Теперь, что касается этого комплекса представления о Вилле и в чем его своеобразие. Здесь можно выделить несколько аспектов, я сейчас не буду перечислять все, а только те несколько, которые важны для нас именно сегодня, важны будут для Андреа Палладио и его восприятия Виллы. Дело в том, что... Сама жизнь на вилле и вообще возможность того, что человек будет жить в сельском окружении, она может возникнуть только в предельно урбанистическом обществе. Только горожанин, только человек, который отягощен городской жизнью, городскими обязанностями, городскими заботами, он может воспринимать красоту и радости и прелести сельской жизни. Именно он тогда будет смотреть на ручейки, на пригорочки, на кущи деревьев, на все то приятное и привлекательное, что есть в загородном уединении. И вот такая урбанистическая культура, урбанистическая цивилизация и сформировалась в итальянском возрождении, и таким же урбанистическим, очень характерным городом, городом уникальной судьбы, и уникальной архитектуры, уникальной жизни и будет Венеция. Именно поэтому Венеция этот культ сельской жизни будет очень силён, о чём нам ещё придётся э, чуть позднее э, к этой теме вернуться. Не менее важно для восприятия виллы и другая проблема – это отношение людей к жизни города и к жизни в деревне. И тогда возникает та концепция, которая опирается еще и на античную традицию, которая формируется и э, ренессансными теоретиками архитектуры, ренессансными писателями, ренессансными поэтами. Она сводится к следующему. Жизнь в городе – это всегда плохо. Жизнь в городе – это всегда обязанности. Жизнь в городе – это всегда заботы. И только сельское уединение дает вот те прелести и тот отдых, который необходим для человека. Но мы сказали слово «отдых», «досуг», Вот здесь ещё одна категория, которая, без которой невозможно понимание виллы. Только понятие досуга, которое не сразу возникает, которое формируется постепенно в европейской культуре, опять-таки опираясь на античные традиции, может э, создать возможность для поселения на вилле. Что это такое? Дело в том, что заботам о своем частной жизни, о своих каких-то частных приватных интересах настоящий гражданин, а мы говорим все-таки о Венеции, да, о Венецианской республике, и вот настоящий гражданин этой Венецианской республики не может уделять всегда. И поэтому досуг это тот отдых, который всегда наступает после трудов После трудов праведных это может быть государственная служба, это может быть торговля, это может быть военные какие-то э, обязанности и э, заслуги. Но только потом э, можно поселяться на вилле уже на досуге. Это может быть досуг после работы, это может быть досуг уже в зрелые годы или в старости. Наконец, не менее важно для понимания виллы, это то, как этот досуг воспринимается теми обитателями виллы, которые там живут. В первую очередь, это, конечно, досуг, и об этом говорят всегда, как правило, именно теоретики и архитектуры, и писатели, и поэты. Это досуг духовный. На виллу приезжают ради того, чтобы заниматься, чтобы читать чтобы беседовать с друзьями и друзья выбираются тоже специально которые туда приезжают и которые составляют вот тот ученый кружок или может быть даже академию который на той или иной вилле будет проводить свои заседания не случайно <как> Мы уходим как бы в сторону от нашей венецианской темы. Замечательный флорентийский философ, гуманист Марсилио Фичино, который жил на маленькой вилле неподалеку от виллы своего покровителя, Козима Медичи, в местечке Кареджи. У него была специальная вилла, где и собирались вот эти самые представители замечательной этой неоплатонической академии. Более того, на этой вилле стоял специальный бюст Платона, перед которым в день его рождения зажигали лампаду. То есть вот это самый духовный досуг на вилле очень важен. Далее, этот духовный досуг может быть посвящен творчеству, литературному, философскому, художественному творчеству, но всегда это высокие духовные задачи. Но, не менее важно, и в этом тоже особенность виллы, потому что вилла это всегда, и об этом тоже пишут э, все итальянские авторы, и античные авторы об этом писали, и потом об этом будут говорить, вилла это место для наслаждения, для радости. И тогда у нас возникает другой тип досуга, досуга гедонистического. Досуга, который может посвящен, быть посвящен музыкальным увлечениям, театральным каким-то постановкам. В конце концов, это может быть пир, это может быть какое-то любовное увлечение. То есть досуг гедонистический не менее важен для виллы, чем досуг э -э, духовный. Наконец, к этим категориям, определяющим особенности виллы, относятся и целый ряд пожеланий о том, где, как, каким образом, в каком месте пейзажа строить эту виллу. Всё это очень чётко регламентировалось на холме или под холмом, рядом с рекой или рядом с дорогой, э, рядом с лесом или поблизости от побережья моря. Каким образом эту виллу ориентировать по сторонам света, каким образом учитывать ту или иную розу ветров, чтобы она не э, мешала как хозяйственным, так и духовным досугам на этой вилле. И э, не менее важно ещё одно пожелание. Это пожелание здорового климата этот здоровый климат, который и дает все те радости и прелести, которые важны для жизни на вилле. Но и архитектура виллы И вот этот самый замечательный идеал сельской жизни, это велиджатура, в итальянской практике невозможна без участия, без сознательного обращения, как строителей вилл, так заказчиков, так людей, которые там проводили свои э, радостные дни, невозможны без обращения к классической традиции. К этой классической традиции обращались по-разному. Во-первых, это, конечно, в первую очередь влияние античной литературы. Именно она даёт тот набор примеров, как жить на Вилле, архитектурных описаний. Она дает набор довольно устойчивых особенностей жизни виллы, которые зафиксированы в большом количестве э, литературных источников. Это, в первую очередь, конечно, письма Пления Младшего, который и описывает свои виллы, и показывает, как они располагаются, и показывает их какие-то отдельные интерьеры, и показывает, и говорит об их декорации, и так далее, и так далее. Но не менее важный тот поэтический мир, который складывается в античной литературе, посвященной вилле. Это и поэзия Вергилия, и его Георгики, это и, конечно, поэзия Горация, и многих других авторов, которые которых сейчас можно называть, но просто не будем отнимать э, времени. Но, и также интересно то э, описание виллы, то, э, тот образ виллы, который возникает э, в текстах трактатов и особенно в переписке у Цицерона. Именно Цицерон дает вот ту формулировку досуга, именно Цицерон определяет, что досуг должен быть э, обусловлен, концом какой-то службы, и именно тогда можно приезжать на виллу. И именно Цицерон, который владел множеством э, вилл на территории Италии, и даёт нам, так же, как и Плени Младший, один из наиболее совершенных образцов идеала сельской жизни. Но для Ренессанса не менее важна и другая сторона античной традиции, которая определила э, влияние э, на... Создание создании ренессансной загородной резиденции. Это архитектурные остатки. Дело в том, что благодаря этим текстам ренессансные люди очень хорошо знали, где располагались виллы того же Церона или того же Плиния Младшего. Они искали эти места, им иногда казалось, что они их находили, иногда они их действительно находили. И вот по этим пейзажам, по этим руинированным остаткам, по тому, как выглядит это место, по тому, как оно ориентировано, по тому, как там сходит солнце, и э, какая будет э, погода летом или будет погода зимой, они составляли свое образное впечатление о том, что э, такое античная вилла. Но не менее важны и археологические изыскания, которые вели сознательно. Э, понятно, что нельзя было отыскать, и э, не всегда это удавалось, какие-то частные виллы. Но э, Ренессанс очень хорошо знал такое уникальное загородное сооружение античного мира, как э, виллу императора Адриана в местечке Тибур, и э, позднее оно будет уже в итальянской практике называться Тиволи. Понятно, что эта вилла грандиозная по своим размерам не могла быть ни воспроизведена, ни э, каким-то образом э, целиком э, воссоздана в эпоху Возрождения. Не те масштабы, не те возможности, не те архитектурные цели. Но отдельные планировочные структуры, которые были важны для виллы Адриана, они исследовались, они раскапывались, там находили скульптурную декорацию, там находили мозаичную декорацию. И то, как жил император на своей вилле, ренессансные люди представляли и могли потом воспроизводить это в своих архитектурных реалиях. И, наконец, последний, третий путь воздействия античной традиции на ренессансную виллу это путь более сложный. Это путь такого скрытого сохранения архитектурной типологии загородной виллы, одной из архитектурных типологий загородной виллы, которая сложилась в античности на протяжении вот этих всех веков лихолетия и конца античности, и эпохи переселения народов, и варварских королевств. И этот тип виллы сохранился, причем показательно для нас, что он сохранился как раз вот в той области, которая примыкает к Венеции, в области Венето. Это один из популярных, особенно в конце существования античного мира, тип Это так называемая двухбашенная вилла с лоджией, которая соединяет эти э, фасады. Вот э, те, типа, э, тот образец виллы, который ренессансные люди не то чтобы могли знать, но эта типология в скрытом виде сохранялась. Я показываю североафриканские мозаики, э, на которых хорошо виден этот тип вида и э, башни, и лоджия, которая их соединяет, и те э, заботы и радости, которые воспринимают э, окружающиеся их э, население. Понятно, что, нельзя, э, что вряд ли венецианские нобели могли видеть эти североафриканские мозаики. Но память об этой типологии, вот то, что эта типология в скрытом мире сохранилась в реальных постройках, в сельских постройках, в сельских фермах, в сельских усадьбах, она для нас очень важна. Ну и вот реконструкция такого типа виллы уже не на основании североафриканского, а на основании европейского материала. Вот характерный пример того, что могло строиться э, венецианские, на протяжении от конца античности до начала 15 века. Кубовидный объем, двухбашенный фасад, лоджия с выделенной осевой композицией и лоджия, которая представляет из себя главный компонент этой загородной резиденции. Причем для Венеции... Забегая вперёд, у нас сейчас на картинке портрет Альвиза Карнара, к которому мы сейчас подойдём. Дело в том, что вилла в Венеции, она довольно сразу получила своё своеобразие. И оно связано с целым рядом причин. Причина первая. Это то, что венецианские виллы с самого начала своего существования, это в первую очередь резиденция, которая в большинстве случаев предназначена именно для ведения экономической деятельности. Это ее радикально отличает от того, что было в Тоскане, от того, что было в Риме. В Риме жили на виллах Римской знать и высшей иерархии церкви, в том числе и папа. Эти виллы были помпезными, очень торжественными, очень сложно устроенными, замечательно по своей архитектуре организованными представительскими загородными резиденциями. Виллы Венето ⁇ это всегда достаточно скромные, небольшие по размерам, и, как правило, всегда эти виллы предназначены для ведения сельского хозяйства. И в этом отношении показательна та оценка, которую получает Вилла в сочинениях современников. Дело в том, что к концу 15 века венецианские Нобели осознали изменение той экономической и, в общем, политической ситуации, которая связана с столь любимым им, ими городом. Венеция теряет свои э, и торговые пути, и теряет свои э, точки опоры на Востоке. Это и падение Константинополя в 1453 году, это и открытие морского пути васко -да Гама э, вокруг Африки, это и открытие Америки Колумбом. То есть э, вся экономическая деятельность Европы как бы перемещается в другие части э, континента. Они не связаны будут с Венецией. Э, Венеция теряет свой приоритет как центр транзитной торговли. И вот тогда и здесь нужно отдать должное уму предусмотрительности и очень такой экономической сметки венецианских нобелей, они прекрасно понимают, что больше тех доходов, которые были от морской торговли, они получать не смогут. И тогда начинается активное вкладывание денег в землю. Начинают скупаться земли, начинают строиться именно резиденции, предназначенные для получения выгоды, для получения какой-то экономической ценности. И это Этот процесс, с точки зрения таких ревнителей венецианских ценностей, он э, вызывал часто очень отрицательное э, мнение. И тогда получается одна очень интересная картина, что примерно к 1540 году тот доход, который венецианский нобилитет получает от земельной собственности, начинает превышать тот доход, который она получает от морской торговли. То есть те Нобели, которые начали заниматься сельским хозяйством в начале XVI века, они оказались умны и э, прозорливы. И тогда вот на этой экономической как бы, основе, на этой экономической базе э, возникают ещё и другие особенности и венецианской культуры, которые напрямую отразились на популярности видлы. В первую очередь, это тот э, очень жёсткий, очень регламентированный быт, который характерен для Венеции и для ее политического устройства. И неизбежно этот давящий пресс государства заставлял людей искать возможности для досуга, возможности для отдыха. И вот тогда, как раз именно в это время, венецианские нобели и начинают собирать живопись, любоваться именно живописным строем картин. Тогда возникает мода на картины, скажем, Джаджона. И они же уезжают для этих досугов в свои сельские поместья. И эти сельские поместья, неизбежно, жизнь на этих сельских поместьях провоцирует очень важные черты венецианской жизни. Это и любовь к музыке, это любовь к поэзии, это любовь к пасторале, это любовь к театру. И вот эта музыкальная, поэтическая жизнь на Вилле не менее важна для итальянских нобелей. И здесь мы должны быть очень ну, как бы признательны им за это. И подводя как бы итог вот в этой вступительной части разговора о том, что такое венецианская вилла и как не относиться, можно как раз и процитировать вот уже упомянутого Альвиза Корнара, которого мы видим здесь на портрете. Уже будучи глубоким стариком, он в, своем, он в своем трактате об умеренной жизни пишет следующее. Здесь довольно такая пространная цитата, но в ней важно заключение. «Некоторое время я впровожу в моей красивой вилле на равнине. Все дороги сходятся там на одну площадь, посередине которой возвышается миленькая циркушка. Могучий рукав Бренты, протекает через угодья, сплошь плодородные, хорошо возделанные поля. Ныне все здесь густо заселено, а когда-то это были одни болота и дурной воздух, обиталище, предназначенное скорее для змей, чем для человека. Это я отвел отсюда воды, и тогда воздух оздоровился. Здесь поселились и умножились в числе людей, Люди, а местность была устроена так, как это можно теперь видеть. Так что поистине я могу сказать. И вот очень важный вывод, который делает э, Альвиза Карнара. В этом месте я соорудил Богу алтарь и храм, и населил его людьми, чтобы ему поклоняться. Я утешаюсь и блаженствую всякий раз, когда сюда приезжаю. Таким образом, для Альвиза Карнара вот та резиденция и те сложные работы земель миллиард которые он проводил на своей земле, они и привели к созданию того, что он воспринимает созданное им сельское поместье как некий храм, храм природы, храм мироустройства, храм, который воплощает те идеальные представления о природе, которые важны для этого времени. И тогда, переходя уже от общих разговоров об идеологии сельской жизни, мы переходим уже непосредственно к архитектуре, которая важна для загородной резиденции Венеции. Но... В силу того, что собственно венецианская традиция была не очень сильна с точки зрения архитектуры, ее эстетического осмысления, ее формально образных задач в создании загодной резиденции, огромное влияние на формирование виллы Венеции в конце 15-го, начале 16-го века оказали другие области Италии, где уже загодная резиденция получала свои ренессансные и более того классические черты. В этом отношении наиболее показателен и наиболее интересный памятник, который хорошо знали венецианцы, они прямо его копировали. Это знаменитая вилла Меничи в местечке поджо Акаяно, неподалеку от Флоренции, которая была построена во второй половине 15 века Джулиана де Сангало для замечательного и знаменитого заказчика, для Лоренцо великолепного. Причем, когда эту виллу строили, учитывали тот опыт и учитывали те представления о загородном жилище, которые формулировал э, Альберти. И именно поэтому вилла Меничи в поджо Акаяно это не только первая полноценная ренессансная вилла в 15 веке, но и вилла, которая дает интересные для будущего решения. Какие же эти решения? Первое. По всем ренессансного отношения к вилле, э, вилла Меничев-Поджио-Каяна находится на высоком холме. Она увенчивает этот холм, она видна издалека, и одновременно от нее открываются виды на окрестности. Причем окрестности, как правило, э, или возделанные, или обладающие пейзажными хорошими характеристиками. Далее. Сама эта вилла, мало того, что она возвышается на холме, она еще стоит на очень таком э, мощном основании. Э, и здесь не случайно, использовался опыт классической архитектуры, вот тех знаменитых криптопортиков, про которые писал Плиний-младший, э, уже упомянутый сегодня, и которые строили ренессансные владельцы Вилл. Не менее интересное и общее объемно-пространственное решение этой резиденции. Это компактный, э, блоковидный объем, очень скромный по своей декорации, где... Э, в организации фасада, по сути дела, играют роль только ритм, размер и декорация окон, но эта простота сразу э -э -э, как бы подчеркивает и выделяет главную особенность этой виллы – её И вот теперь мы получаем элемент архитектурный, который потом и разобьет э, палладию, и о смысле этого элемента будем говорить чуть позднее, но элемент очень важный. Вилла получает как главный элемент своей декорации портик, увенчанный фронтоном. Этот портик придает вилле неизбежно облик храмового здания. Этот портик придает вилле тот элемент ордерной, классической, основанный на этичных источниках декорации, который будет важен и для палладию, и вообще для всей палладии следующей античной традицией архитектуры. Вот этот портик, поближе можно его посмотреть. Не менее важна и другая резиденция, которая хорошо была знакома э, тоже Венецией и Венето. Э, Во-первых, потому что человек, который жил на этой вилле, часто бывал в Венеции. И, во-вторых, этот памятник был довольно известен в римской ситуации э, второго десятилетия 16-го столетия. Это вилла, которая принадлежала э, замечательному римскому банкиру, меценату и человеку, очень заботящемуся о э, их художественных э, интересах и о своей собственной славе. И величии Агостино Тиджи. Позднее, после того, как вилла перешла э, в владение семьи Форнеза, она получила свое теперешнее название вилла Форнезина. И что мы здесь видим? Мы здесь видим, опять, что уже на римской почве, с римскими источниками, с римским пониманием архитектурных традиций, возникает здание, очень э, потом пригодившееся и для венецианцев с их собственными античными источниками. Это П-образный план где выделяются два угловых ризолита, которых можно трактовать как две башни. И это лоджия, которая соединяет эти башни. Более того, лоджия является не только ведущим архитектурным элементом всего этого сооружения, но лоджия одновременно потом, сейчас не будем углубляться в эту тему, но лоджия потом будет декорирована э, с помощью э, мастерской Рафаэля, и он сам тоже принимал участие в работе над э, этой декорацией, программной декорацией для всего этого ансамбля. То есть лоджия всеми стрелами выделена. И тогда здесь как бы формируются два... Два очень существенных для нас момента. Первое последовательный классический язык, который использует здесь архитектор язык, который опирается на классические традиции. Далее, это продуманное осмысление главной компоненты архитектуры виллы как лоджия. Дело в том, что по своим архитектурным формам лоджия как бы одновременно принадлежит и телу зданию виллы, и одновременно в силу того, что она открыта в окружающий ландшафт, вот уже э, вид самой этой виллы. Сейчас эти окна застеклены, первоначально, понятно, они были э, пустыми и свободно пропускали воздух, ветер и все прелести, которые можно подчеркнуть от окружающего сада. Так вот, лоджия одновременно принадлежит и телу здания, но в силу своих открытых пространств она принадлежит и окружающему Пейзажу. То есть лоджия – это как бы суть самой виллы, суть самой принципов вот этой вилляджатура сельской жизни, поскольку именно здесь и есть возможность насладиться природой, пейзажем, ветром, тенью, солнцем и так далее, и так далее. И поэтому формирование именно здесь лоджии как очень последовательно выделенного архитектурного элемента важно для виллы Форназина. Наконец, еще одна резиденция – которая территориально очень близко расположена к Венеции. Это город Мантуя. И здесь, после своего отъезда из Рима, Джулио Романо строит для правителей Мантуи. Ну, сначала, первоначально это хотели построить довольно скромную резиденцию для конюшни, поскольку э, правитель Мантуи герцог Мантуанский, очень любил коней и часто выезжал за окраину города вот в эти свои конюшни. Но постепенно эта конюшня превратилась в огромную, очень представительную и грандиозную резиденцию. Палаццо Т, или раньше его иногда называли Палаццо Дель Т. Палаццо Т для нас важно, потому что она дает несколько еще иной облик загородной резиденции. Во-первых, здесь привлекают ее масштабы, ее грандиозный размах. Далее, здесь интересно использование сложных, криволинейных и объемнопространственных пространственных планов. Далее, здесь очень... Интересно, будет использовано и на главном фасаде, и на фасаде вот этих самых дворов, которые мы видели э, на плане, будет использована э, и ордерная декорация, и декорация рустом. Потом нам специально к этой теме придется еще вернуться. И тем самым э, дво, э, дворец или палац Т, или вилла Т э, в Мантуе дает нам тот э, уже уровень масштаба и тот уровень развитой орденной декорации, которая характерна для загородной виллы. Вот мы смотрим первый двор этой виллы, и вот вошли во второй двор и обернулись, посмотрели на то, как был оформлен уже второй двор и, наконец, завершение этого двора. То есть мы видим и кривленинные композиции, и осевую ориентацию этого ансамбля, и продуманное развитие пространств, и развитой и сложный характер этой манеристической декорации. И вот, исходя из этих особенностей, этих и идеологических, и художественных вкусов, Венеции и начинают строить собственные виллы. И вот здесь нужно отметить следующее, что архитектура виллы ренессансной Венеции невозможна как и без учёта этих влияний, так и невозможна без учёта вот этой почвенной античной традиции, которая здесь была, традицией виллы с двухбашенным фасадом и лоджией, которая её соединяет. И в этом отношении показательная вилла которую здесь у нас на картинке мы видим, это вилла Порто-Калеони, которая была построена во второй половине 15 века, и которая представляет вот то начало, важное для венецианской загородной виллы. Что здесь интересно? Первое, это ее крепостной или замкообразный характер. Это и машикули, и понимание объёма, и характер э, декорации на фасаде. То есть возникает одна очень важная, причём принципиальная для ренессансной виллы, система эволюции. И это было и в Тоскане, это было и в Риме. Вилла как архитектурный, самостоятельный, самодостаточный и ренессансный архитектурный тип исходит из замка, но отказывается от всех замкообразных черт. Она отказывается от того, что было главным, Главная особенность замка и его целью – от его замкнутости. Но первоначальные вилы пока ещё сохраняют свой крепостной характер. Далее. Эта вилла в полной мере отражает, вот вспомним первые картинки, которые мы смотрели, вот эти самые двухбашенные античные виллы. В полной мере сохраняет эту античную типологию. Вот две башни, э, лоджия первого яруса и небольшая лоджия во втором ярусе ее фасада. То есть мы видим, что типология сохраняется. Но пока эта типология связана с таким еще э, замкообразным и крепостным характером этой загородной резиденции. Во-первых, а во-вторых, она почти не имеет никаких орденных элементов. В своем оформлении. Но для Венеции важна, важен и другой тип загородной постройки, который тоже довольно широко распространен в конце 15 века. Это то, что мы видим: это Вилла даль-Альо, которая поставлена на реке Силе, неподалеку от Тревизо. Эта вилла для нас интересна следующими э, особенностями. Во-первых, это э, сохранение того кубовидного, мощного, почти не расчлененного объема, который и потом будут использовать э, э, венецианские строители вилл. Второе, это всегда очень продуманное вписывание виллы не только в рельеф местности, с тем, чтобы получить удовольствие от пейзажа и от видов, которые с ней связаны, но и то, что она всегда продуманно вписана в хозяйственную инфраструктуру этого вилла. Района, где она стоит. И поэтому эта вилла имеет два фасада. Один фасад, обращенный в сторону сухопутной дороги, другой фасад, обращенный в сторону э, реки. Потому что река, и об этом потом и Паладио будет писать, это один из главных э, транспортных артерий, по которой можно... Вот в чем смысл венецианской виллы. Да? Она предназначена для хозяйства. И вот по этой реке мы те плоды, которые нам приносят осенний урожай, и можем из этой виллы вывозить. Это первое. Второе. Мы видим, что на том фасаде, который обращен в сторону э, дороги, э, возникает привычное нам для венецианской архитектурной традиции решение фасада. Во-первых, последовательная асимметричность этого решения. Что было и в городских дворцах, что вообще характерно для такого живописного понимания архитектуры э, Венеции. Второе. Это использование здесь того понимания плоскости фасада, которое тоже характерно для Венеции. Вспомним Палаццо Дожий. Такой своеобразный, коврообразный, такой декоративный характер, не тектоничный, а наоборот атектоничный характер решения этого фасада. Но даже в этом еще достаточно во-первых, скромном, во-вторых, не очень архитектурно выразительном решении, мы видим э, все-таки элементы, которые предвещают те будущие э, возможности, которые нам даст вилла. Это и ее портики, и ее лоджия второго э, яруса. И э, как бы следующим таким этапом, предваряющим то, что сделает в архитектуре виллы Андрео Палладио, будет вилла того человека, которого мы сейчас видим на портрете. Это Джан-Джорджо Трисино, или граф Джан-Джорджо Трисино, который жил между 1478 и 1550 годом. Здесь важен сам заказчик той виллы, которая им возводится. Мало того, что он был человек блестяще образованный, гуманистически образованный, он ещё, наряду с выполнением каких-то служебных, государственных обязанностей, был человеком увлеченным всеми искусствами. Это вот тот тип характера, который потом получит в европейской культуре, скажем, блестящее развитие 18 веке в Англии. Тип дилетанта, в хорошем смысле этого слова. Человека, который умеет заниматься и может заниматься и э, какими-то э, любимыми делами не в ущерб им, а вполне профессионально и интересно. Далее. Это человек, который отличался любовью к античности, э, любовью э, к литературе. Он был автором такой замечательной эпической поэте поэмы «Италия, освобождённая от э, готов». Он был одним из создателей Академии, вот того учёного сообщества, которое на его вилле и собиралось. И, наконец, последнее, что тоже отражает вот, один из примеров вот этой идеологии сельской жизни – у себя на вилле он собирал молодых людей, которым давал вот это гуманистическое образование. Более того, интерьеры его виллы были украшены соответствующими дидактическими надписями. Как нужно себя вести, как нужно учиться, как относиться к знанию, как относиться к книгам и так далее, и так далее. Но самого главного я пока не сказал, и это приберег напоследок. Жан-Джорджо Трисин был тем человеком который оказал огромное влияние на молодого Андрея Палладио. Именно он придал этому молодому человеку и его гуманистическую образованность. Именно он финансировал поездки Паладио по в Рим. Именно он помогал ему сформироваться как полноценному архитектору, причем архитектору с такой явной классической особенностью своего архитектурного языка. И вот его вилла. Вилла Джаджорджа Тристина. Что мы видим? С одной стороны, сохраняются те типологии, с которыми мы уже хорошо знакомы. И блоковидный характер, и двухбашенный фасад, и лоджия, и единый такой компактный, очень четко прописанный объем всего здания. Но вместе с тем сейчас это как бы родовая венецианская традиция получает совершенно новые особенности. Она получает продуманную, выверенную, основанную на блестящем знании и античных источников, в первую очередь Витровия, и памятников античной архитектуры, классическую ордерную декорацию. Продуманную, чётко организующую фасад, дающую ей ему ритмическое основание и дающую момент и вертикального роста, это Олегчение ордера по мере возрастания этажности и ритмической организации по вертикали и по горизонтали. И вот в этих условиях как раз и формируется Андреа Паладио, который родился в 1508 году и умирает в 1580. Настоящее его имя Андреа ди Пьетро. И вот как раз имя Паладиота он получает вот его портрет. И имя Паладио он получает как раз благодаря своему учителю, своему старшему товарищу, Джорджу Тристину. Именно он дал ему это сознательно антикизированное имя. Палладио родился в Падуе, в семье Мельника. И здесь один очень такой интересный художественный парадокс. История искусства знает двух величайших сыновей Мельника. Это Паладио и Рембрандт. И одно и другое, в общем, говорит в пользу этого замечательного и рождения, и первоначального э, воспитания в семье э, Мельника. В Падуе он знакомится с Даниэлем Барборо, о котором мы будем говорить впоследствии. В Падуе начинает свою карьеру. Сначала как каменотеса, потом помощника скульптора, потом скульптора. Но очень быстро, уже в 1500 24 году он покидает Падую и переезжает Веченцу. Именно Веченце окончательно сложился его архитектурный язык. Именно Веченце он стал тем архитектором, той личностью, той индивидуальностью, которая будет важна и для ренессансного, и вообще шире для всего европейского искусства. Вот это замечательное описание и Веченце, и в художественных формах, конечно, и э того, как там мог жить Паладио, как он строил, какие у него были заказчики, дается в таком очень романе начала 20 века, это роман Анри Деренье «Героические мечтания Титобаси», где как раз и описана деятельность архитектора, который строит местные э, дворцы. И вот, находясь долгие годы в Веченце, он постепенно забывает свое прежнее ремесло каменщика и э, скульптора, и, начиная около 40-го года, э, работает уже как архитектор, как самостоятельно практикующий архитектор. И вот здесь как раз для нас важны еще несколько э, дат его жизни. Это э, пять поездок в Рим, которые он совершил ранее с помощью Джа Джорджа Трейсина. Впоследствии он ездил в Рим последнего поездка с Даниэле Барбара. Это поездки 1941, 1945, 47, 1951 и 1954 года. После последней поездки в Рим он пишет свое замечательное сочи сочинение Римские древности, где он показывает те особенности, античного Рима. По сути дела, такой путеводитель по классическим памятникам. Но он свидетельствует о том, что автор этого путеводителя прекрасно знает эти классические руины, и автор э, специально о них пишет. И, наконец, еще одно архитектурное сочинение, с которым э, нам еще придется столкнуться в творчестве Андрея Паладио это его знаменитый трактат «Четыре книги об архитектуре». Трактат, вышедший в 1570 году, который во многом подводит итоги и его размышлениям о ремесле архитектора, и о том, что такое архитектура, И о том, какие есть архитектурные типологии, и взглядом автора на архитектуру. В этом трактате он как бы подводит итог тому, что он сделал, и дает и описание разных построек, в том числе и построек, связанных с его именем. Но уже непосредственно к виллам Андреа Палладио мы обратимся в следующий раз. Спасибо. Петр Баранов, отделение истории кост. Иван Иванович, а скажите, пожалуйста, Андреа Палладио использовал... Какие эпохи для построения своих вилл? Это были и греки, и римляне, и кто-то ещё? Что именно повлияло на его виллу, и почему она стала действительно идеалом для будущей эпохи? Дело в том, что Андрео Паладио, понятно, как и все, все итальянское возрождение, в первую очередь обращался не к греческой, а к римской античности. Она была родная, она была под боком, ее было много, и они могли хорошо ее знать. Но, как уже говорилось, просто еще раз повторю, для ренессансных архитекторов, зондаков древности, в конце концов, довольно сложно было искать именно тот или другой архитектурный тип, его изучать и ему подражать. Они изучали вообще античность. И в этом отношении интересно, что Палладию как раз, по сути дела, кроме э, вот, некоторых зарисовок с э, того, что было э, на руинах вилл Адриана в Тиборе, э, не имел дела с конкретными античными виллами. Но он изучал античные термы, э, он изучал античные э, святишни, в том числе и святилище примегения в Преноста. И он использовал все возможности для того, чтобы э, понять, во-первых, язык архитектуры древних, понять принципы этой архитектуры, понять ее особенности, и затем использовать вообще свое понимание римской архитектуры для той или иной типологии. Будь это городской дворец, который он строил, или будь это загородная вилла. Для него не важно было копировать конкретно тот или иной античный образец. Ему важно было понять систему представлений, структуру античной архитектуры. И, как сказал э -э -э, Геота, когда давал характеристику Андрея Паладио, что он сперва с ним невероятным трудом воспитывал себя на древних, чтобы позднее воскресить их через себя. Вот это воскрешение древней традиции через себя, то есть создание самим художником собственной классической традиции, и было важно для Палладия. Клеменов Михаил, отделение теории истории искусства. Вы на протяжении своей лекции неоднократно цитировали современников, людей эпохи Возрождения. И вот в одной из цитат высказывается мысль, что вилла может быть храмом, потому что это храм, который я построил здесь, храм природы и храм мудрости. А как сам Андреа Палладия, как сам архитектор относился вот к этому пониманию, что вилла может быть храмом? Я бы не хотел забегать вперед, но в следующее занятие мы завершим как раз именно вот этим положением. Одна из вершин архитектуры Андреа Палладио это вилла Ротонда. И э, говоря об этой вилле, мы и посмотрим, каким образом Палладио решал эту проблему. Почему, с его точки зрения, вилла становится таким своеобразным храмом. Понятно, что мы ни в коем случае не должны нарушать каких-то религиозных конфессиональных моментов. Но вилла это храм. Храм природы, храм мироздания, храм натуры. И в этом отношении э, Палладио Может быть, был тот архитектор, который наиболее последовательно решил эту проблему в архитектурных формах, но само отношение к вилле как к месту идеальному, к вилле как к месту, где э, есть рай, к вилле как к месту, где может быть и святая, святое сельское хозяйство, и святой досуг, эта точка зрения была важна и для античности, и была важна для э, более поздних ребёнок. Спасибо, Спасибо большое. Thank